Глава 72. Выходит, ты обо всем догадался по замечанию Крамер насчет того, что не стоит есть ничего выращенного на этой земле, спросила Джеймисон. Они возвращались обратно в город. Деккер уже позвонил Робби и ввел его в курс дела. Тот пообещал ему немедленно связаться с Министерством обороны и Министерством внутренней безопасности, чтобы те взяли ситуацию под свой контроль. Не только, ещё по кое-каким словам Брэда Дэниэлса, ответил Деккер. «И по каким же? Он выказал удивление, а может даже и страх, когда мы рассказали ему про деятельность на тех землях, которые некогда принадлежали военно-воздушным силам. Он тогда сказал: "И они бурят на этой земле?" Даже не помню, когда он это сказал, призналась Джеймисон. О Но... Это тип, как моя епархия, помнить подобные вещи. Но старик нам соврал. Они не избавились от запасов. А может, он думал, что избавились? Нет, Дэниэлсу не волновало бы бурение на этой территории, если бы он не был уверен, что эта дрянь по-прежнему там. Джеймсон кивнула. Ну да, я думаю, это и вправду имеет смысл. Полагаю, он просто не доверил нам такую информацию. А потом была еще бессвеченная часть стены на самом нижнем уровне здания с радаром. Думаю, что там некогда находилась дверь, которую заложили кирпичом. А зачем еще дверь в более чем 100 футах под землей? — Только в том случае, если имеется подземный тоннель, доступ в который осуществляется через нее. — Вот именно, кивнул Деккер. Но на черта правительству было продавать землю закопаны в ней оружием массового уничтожения. Вот этого я никак не могу понять. Самый простой ответ в том, что люди, ответственные за базу в последние годы, и понятия не имели, что оно там спрятано. Но разве это не должно быть отражено в каких-то документах? Если и отражено, то эти документы закопаны столь же глубоко, как и вся эта пакость. Но, я думаю, вышло так военно воздушные силы продолжали работать над созданием биохимического оружия, даже после того, как поступил приказ такие работы прекратить. Или же они просто не хотели уничтожать то, на создание чего ушли годы? Так что они или же какие-то уроды, служащие там, решили все это просто закопать. Может, думали, авось когда-нибудь пригодится? или же не хотели, чтобы кто-нибудь узнал, чем они занимались и что у них из этого вышло. Но им по-любому требовалось убрать это в какое-то надежное и безопасное место, по крайней мере, по их мнению. В те времена никто и не думал, что здесь будут добывать нефть. И Дэниэлс, единственный из оставшихся, знал правду, добавила Джеймисон. «Еще могу понять, почему он рассказал обо всем этом Парде. Тот был тоже из военно-воздушных сил, имел все необходимые допуски и все такое. Но почему он открылся и Айрин Крамер? Черт, он даже нам не стал рассказывать поначалу. Мать Крамер была шпионкой, напомнил Деккер. Может, дочка выучилась кое какой технике сбора информации у своей матушки. Она могла не спешить, задавать поначалу совершенно невинные вопросы. А может обратила внимание на бейсболку Ку Дэниэлса, как и я, или же покопалась в его прошлом, когда он случайно о чем то проговорился. Крамер занималась с ним лечебной физкультурой. Она ему нравилась, и в ее присутствии он чувствовал себя комфортно. Она могла убить на работу с ним месяцы, пока наконец не услышала от него большую часть истории. Тот факт, что Крамер пыталась встречаться с работягами с нефтедобывающих участков, а не с людьми с военного объекта, должен был стать нашей первой зацепкой. Она наверняка выяснила, что это находится где-то на землях окружающих объект, но просто не знала где конкретно. Но все таки пожалуй, Дэниэл стоило вести себя поосторожней. Он глубокий старик, Алекс Я не хочу сказать, что он тупават, потому что это далеко не так. Но он не настолько на настороже, как много лет назад. И наверняка даже не подумал, что она как-то распорядится этой информацией. Он никак не мог знать ни о прошлом Крамер, ни о том, кем была ее мать. Итак, все один к одному, заключила Джеймисон. Что верно, то верно. Так кто все таки убил Крамер? Люди, стоящие за всей американской, у них явно имелся мотив. как в случае и с Паркером, и с Сеймс. И тот и другая тоже слишком много знали, и их требовалось устранить. Не исключено, что в этот замес попала и Парди. А Крамер могла раздобыть какие-то улики, которые в какой-то момент проглотила, и они вскрыли ее, чтобы заполучить их. И они же наверняка шантажировали Уолта Соверна, чтобы тот искажал отчеты о вскрытиях. Да, вроде все складывается, согласился Деккер. Вообще-то на данный момент это единственное логичное объяснение. Выходит, те, кто за этим стоит, располагают серьезными деньгами. Да, живая сила и техника, которую они приволокли сюда, явно не из дешевых, как сказал Роби. Но зачем выпускать в атмосферу отравляющие вещества в таком отдаленном районе? В смысле, я понимаю, что это где угодно было бы ужасно, но чтобы причинить наибольший ущерб, стоило бы скорее распылить эту дрянь в каком-нибудь огромном городе, где живут миллионы людей и есть на миллиарды долларов имущества, которое может быть навсегда испорчено. Но, может быть, было просто невозможно докопаться до этого бункера так, чтобы никто про это не узнал. А если бы им это и удалось, то как они собирались безопасно открыть его и изъять контейнеры с отравляющими веществами, а потом незаметно транспортировать их куда-то? Но все-таки... таки и ты забываешь, что хоть здесь и нет миллионного населения, в северной докотина миллиарды долларов всяких материальных активов. Ну да. В первую очередь нефти и газа, кивнула Джеймисон. Это сделало бы это место непригодным для житья и заразило бы нефтяные и газовые районы на несколько столетий вперед. Верно. Когда они подъехали к отелю, Алекс подрулила к тротуару и произнесла: "Ну, что теперь? Не знаю, как ты, а лично я собираюсь принять душ. Может, никакой дряни из трубы и не вылетело, а может и да. Как знать?" А еще, я думаю, позвонить Стейну и посоветовать ему сделать то же самое. Глаза глазах Джеймса накруглились. Верно. Пожалуй, я тоже приму душ и изведу пару кусков мыла. Они уже собирались выбраться из машины, когда возле водительского стекла возникла Джессика Рилл, которая сказала: "Вам нужно поехать со мной". "Зачем?" "На санобработку». "Вы уже в курсе, что именно хранилось там под землей?» С тревогой спросила Джеймисон. Пока без особой конкретики, но обязательный порядок в таких случаях требует, чтобы вы прошли санабработку и сдали все необходимые анализы. Мой зять, начал Бладдекер. Мы уже подобрали его и рабочих с бетономешалки. Она показала куда-то вдоль улицы. Вон там стоит микроавтобус. Залезайте в него и наденьте защитные костюмы, которые там приготовлены. Погодите-ка. Вы хотите сказать, что мы заразились? Я хочу сказать, что мы этого пока не знаем. О вашей машине мы сами позаботимся, ее тоже нужно проверить. Так что оставьте ключи. Отодвинувшись назад, Рилл еще раз показал на микроавтобус. Забравшись в него сзади, они натянули предназначенные для них костюмы химзащиты. В тех имелась даже дыхательная система с замкнутым контуром. "Что-то мне страшновато", пробубнила Джеймисон сквозь резиновую маску. Думаешь, мы и вправду заразились? Думаю, что скоро узнаем, таким же манером отозвался Деккер. Но лучше бы, чтобы нет. Это уж точно. Не, я в том смысле, что нам еще убийство расследовать.